Для полного счастья, как любит говорить папа, к нам приехали тётя Алиса и дядя Джаспер. Ну, тётя Алиса ещё ничего, но Джаспер тфу. Я знаю, папе не был рад их приезду. Он жаловался маме: "Какого чёрта они не могут остановиться в отеле? Можно подумать, у нас много места". Бен, она всё-таки моя сестра. Пап только фыркнул и закатил глаза.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 заварил чай и спросил, как у Джаспера обстоят дела с Лоткой. Выбрал безопасную тему для разговора. Мама изо всех сил восхищалась блузкой тёти Алисы. Тётя Алиса намного старше мамы, а Джаспер намного моложе тёти Алисы. Хотя вообще-то из-за бороды он выглядит старше их обеих. После того, как тётя Алиса объявила, что я сильно вырос, это было её единственное обращение ко мне напрямую. Джаспер спросил: Э, как твои дела, сынок? Ты тут не задыхаешься? Что ты бледный, как привидение? И ухмыльнулся, показав крупные белые зубы. Видьма, чтобы я решил, будто он не хочет меня обидеть. Но я уверен, он хотел. Тётя Алиса заохохохала. "Эй, Джаспер, он очарователен!" А мама сказала с слегка ледяным голосом: "Джаспер, с ним всё в порядке. Правда же, Эйден?" Я бурно закивал головой, словно так мог показать дяде, что я использую его же собственные выражения: крепок как огурчик. Он хмыкнул и затем добавил: "Морской воздух, немного старого доброго ventus maris. Вот что тебе нужно, сынок". Затем он шумно отхлебнул из чашки чёрный чай без сахара. Он честно говорит так, этот Джаспер